Однако с течением времени становилось всё более очевидным её намерение остаться тут навсегда, ибо все её планы строились с прицелом на далёкое будущее, и все её желания сводились к тому, чтобы обеспечить себе удобную жизнь и спокойную старость в макондо. Огромная клетка с канарейками доказывала, что её решение было принято не с бухты-барахты, помня, что мать сообщала в письме о гибели птиц она приурочила своё возвращение домой к рейсу судна с заходом на Канарские острова, чтобы отобрать там двадцать пять пар наилучших канареек, которым предстояло вновь заселить небо над Макондо. Это была самая досадная неудача из многих её провалившихся затей. По мере того, как птички увеличивались в числе, Амаранта Урсула выпускала на волю пару за парой, но пернатых манила не столь свобода, сколь возможность бесследно отсюда исчезнуть. Напрасно старалась она прельстить их птичникам, поставленным еще Урсулой в эпоху первой перестройки дома. Напрасно мастерила для них гнезда из соломы на миндальных деревьях, рассыпала корм на крышах и старалась, чтобы звончи пели еще сидевшие в клетках птицы и возвращали бы дезертиров, так как те, взмыв в небо, и, наспех описав над городом круг, дабы знать, куда лететь, тут же бросались в сторону Канарских островов. Прошел год после возвращения, и хотя ей не удалось ни завести друзей, ни устроить празднество, Амаранта Урсула продолжала верить, что еще воспрянет это людское общество, избранные судьбой для жестоких испытаний. Гастон, ее муж, старался ни в чем ей не перечить хотя уже в тот смертоносный полдень, когда он вышел из вагона, ему стало понятно, что тяга жены к Макондо вызвана иллюзорной тоской по родине. Будучи убежден в том, что иллюзии разбиваются а повседневность, он даже не стал собирать велосипед, а занялся тем, что выискивал крупные паучьи яйца в лохмах паутины, сорванной со стен штукатурами, скрывал яйца ногтем и подолгу наблюдал в лупу, как оттуда выбегают крохотные паучата. Позже, думая, что амаранта Урсула продолжает свои переделки и перестройки из чистого упрямства, он, наконец, решился собрать свой замечательный велосипед, переднее колесо которого было гораздо больше заднего, и отправился ловить в окрестностях города и сажать на иголки всех местных козявок, которых затем посылал в банках из-под джема своему старому профессору естествоведения в Льежский университет, где когда-то с упоением изучал энтомологию, хотя его истинным призванием всегда было воздухоплавание. Собираясь на велосипедную прогулку, он натягивал трико-гимнаста, чулки шотландского музыканта и кепку детектива, но, выходя прогуляться пешком, надевал безупречно выглаженный полотняный костюм, белые туфли, шелковый галстук, шляпу-конотье и шел, помахивая стеком. Своими светлыми зрачками он в самом деле напоминал моряка, а цвета мусиков — рыжую белку. Хотя Гастон был по меньшей мере лет на 15 старше своей супруги, его юношеские пристрастия, его всегдашняя готовность исполнять все ее желания и его идеальные мужские качества компенсировали, разницу в возрасте. В самом деле, если поглядеть на этого сорокалетнего мужа, сдержанного и тактичного, со своим шелковым шнурком на шее и со своим шутовским велосипедом, нельзя было бы и подумать, что он и его молодая жена заключили негласный договор о полной безотказности в любви, и что оба с самого начала знакомства уступали в взаимной страсти там, где их настигало желание, порой в самых неподходящих местах и всегда с неистовым вожделением, каковое чем дальше, тем сильнее ими овладевало, особенно в рискованных ситуациях. Гастон был не только свиреп в любви, опытен и неистащим на фокусы в постели, но стал, наверное, первым в истории авиатором, который с риском для собственной жизни и для жизни своей возлюбленной совершил вынужденную посадку на лужайке с фиалками только для того, чтобы там заняться любовью».